Глава 17 После совещания главы кланов принялись разъезжаться. Ректору пришлось стоять на крыльце с сырыми под боком. Юная драконица цеплялась за скального двумя руками и злобно шипела на тех, кто пытался подойти слишком близко. Высокие лорды усмехались, но близко не подходили. У них у всех были дети, так что об агрессивности юных драконят они знали не понаслышке. Даже король смотрел на леди Блейтин, понимающий. У его величества не было наследников, зато были племянники, пережившие стадию привязки к родителям в очень юном возрасте. Алла Николаевна стояла с другой стороны от ректора и мило улыбалась всем, по-прежнему выполняя роль хозяйки дома и клана. Проговаривая вежливые фразы, мастер старательно запоминала тех, кто бросал на арыми неприязненные взгляды. Девочки, и так досталось жизни. Лучше заранее знать тех, кто попытается вставлять ей палки в колеса. Когда последний чешуйчатый лорд исчез в синем небе, Алла Николаевна довольно отряхнула руки. Но, наконец, все закончилось. Скажите, милорд Рангар, ваши главы кланов всегда такие любезные. Каждый второй обратился к его величеству с просьбой передать бывшую леди Ротер под опеку его клана. У каждого третьего нашелся сын, внук или племянник, готовый немедленно жениться. Сарказм так и сквозил в тоне женщины. Но ректор ответил вполне серьезно. «Они драконы, мастер. Такое поведение – часть их сути. Мы никогда не стали бы владыками мира, если бы не умели ждать, копить и хранить свои сокровища». Тутареми захныкала прося еды и внимания, и дракон поспешил вернуться в свою башню. Алла Николаевна задумчиво посмотрела дракону вслед. А ведь ректор Академии драконов изменился. Он, вероятно, и сам не понимает, но мелкие детали выдают его с головой. Натянул новый камзол, но абсолютно не уделил внимания галстуку. Прежде шейный платок сидел безупречно. А теперь едва прикрывал обнаженный кусочек горла. Арми не просто стояла рядом, она влипала в мужчину, а он не фыркал, не отодвигался от нее, как от всех тех девушек, которых мастер-библиотекарь пыталась ему сосватать. А браслет? Родовой браслет в виде свернувшегося спиралью дракона. Его мусолила леди Блейтин, явно пробуя свои зубки на мягком золоте. Можно, конечно, решить, что лорд Рангар вдруг заболел чадолюбием или просто утомился, выполняя приказ короля. А может, просто истово следовал долгу. Да только женская интуиция Аллы Николаевны вопила, что все не так. Она смотрела, как дракон несет на руках девушку, и понимала. Вот он, драконий инстинкт, во всей красе. Но что же будет? Если Арми не примет ухаживаний, или дракон так и будет воспринимать ее новорожденной дракошкой? Потоптавшись на крыльце, мастер-библиотекарь отправилась на поиски лорда Арролла Кто ответит на вопросы о драконах лучше, чем сам дракон? Седой Лавилас нашелся в столовой, в маленьком уютном солярии, где последнее время преподаватели полюбили пить местные напитки с выпечкой и сладостями. Рядом с драконом сидел юноша, удивительно на него похожий, не имеющий только налета цинизма, скопленного за годы. Тут же нашлась Варвара. Девушка заваривала в маленьком чайничке земной чайный лист и что-то весело рассказывала мужчинам. Появление хмурой Аллы Николаевны идиллию не нарушило. Варя быстро придвинула матери блюдце с медом, налила свежего крепкого чая, предложила булочки и бутерброды. «Позвольте вам представить моего внука!» Старый дракон учился восторгом и обаянием. «Диран будет учиться в академии!» В ответ женщина слабо улыбнулась и уточнила. «Вы артефактор?» «Нет». Юнец почему-то покраснел. «Я бытовой маг». «Уважаемая специальность», — вежливо сказала Алла Николаевна и еще какое-то время поддерживала разговор мысленно удивляясь тому, что юноша абсолютно не знает специфики работы бытового мага. Уж мастер-библиотекарь на них насмотрелась. В академии их было четыре, и каждый считал своим долгом поделиться проблемами с внимательной женщиной. Между тем ей требовалось поговорить с Оролом с глазу на глаз. А старый хитрец не двигался с места, не понимал намеков и вообще всячески нахваливал внучка Уписывая уже третью плюшку. Пока мастер строила грандиозные планы по вытягиванию старого пройдухи из-за стола, Варвара просто встала и сказала: Мам, я покажу лорду Дирану оранжерею. Конечно, дочка, улыбнулась Алла Николаевна и, сдвинув стул, заблокировала лорду Арролу выход из Эркера. А теперь вы ответите на несколько моих вопросов, проговорила она, кровожадно потирая руки. «А если я буду молчать?» Иронично поинтересовался дракон. «Тогда ваш любимый ректор останется холостяком до скончания времен», выпалила мастер, и седой ловила сдался. «Спрашивайте, прекрасная дама». «Как у драконов происходит ухаживание?» «Что? Зачем это вам?» удивился Не «Неважно. Расскажите мне, есть ли особенности?» Отличия от людей? «Конечно, есть», — возмутился дракон. «Но за мной и вы, лорд-ректор, ухаживали вполне обычно», — напомнила мастер чуть ехидно. «Так вы же человек», — как маленько объяснил ей Арол. «Драконицы совсем иные. Чтобы за ними ухаживать, нужно силу доказать, богатство, инстинкты подразнить». «Подробнее!» Женщина нетерпеливо перебирала пальцами по краю стола. Заметив интересную драконицу, дракон расправляет крылья, стараясь казаться более крупным. Унылым тоном завела Рол. «А если встретились в человеческом облике?» «Тогда большую роль играет запах и естественные реакции организма», хмыкнул Седой. «Дальше про ухаживание». — поторопила мастер. — В человеческом облике дракон может ослепить избранницу блеском драгоценностей, спеть или поразить сердце красавицы поединком, — насмешливо перечислил мужчина. — Значит, как человек, — разочарованно резюмировала Алла Николаевна. — Я думала, есть особенные моменты. — Есть, — стал вдруг серьезным Маррол. Но я вам их не открою. Пусть Рангар сам побегает за своей красоткой. — Побегает за красоткой? Зачем? — возмутилась Алла Николаевна. — Рядом с ним сейчас чудесная девушка. Умная, тонкая, красивая, даже состоятельная. Чего ему не хватает? — Тайны! — усмехнулся старый дракон. — О, я уверена, тайну Арреми хватает. Отмахнулась мастер. «Будет обидно, если наш многоуважаемый ректор не заметит такую девушку». «Прекрасная дама!» патетично воскликнул дракон. «Трудно не заметить женщину, лежащую в твоей постели!» «Вы бы и бревно там не заметили!» проворчала Алла Николаевна, понимая, что так ничего и не добилась.